Глава 10 После этого я немного успокоилась. Не могу сказать, что на все сто процентов, но все же стало полегче. Я поняла, что Разумовский не собирается меня увольнять из-за случившегося, и это было главным. Так прошла неделя. Она оказалась немного нервной, но в целом самой обыкновенной. Мы по-прежнему обедали вместе, и босс не позволял себе ничего лишнего. Ну, или почти ничего. Иногда он прикасался ко мне и сидел чаще всего вплотную, не давая мне возможности отползти от него на другой конец дивана. Однако это все: Не целовал, юбку не задирал, на диван не заваливал, на столе не раскладывал. А в пятницу вдруг заявил. «Леся, завтра мне нужно будет с утра поехать в Подмосковье. У меня там встреча в одном доме отдыха. Ты мне понадобишься. Оформим как командировку». Я сразу запаниковала. «Так, мама завтра дома, вроде бы ей никуда не надо. Но сколько продлится эта его встреча?» «А когда мы вернемся? «В воскресенье утром. Переночуем там и назад. Ты сможешь поехать со мной?» Я зависла. «Разве у меня есть выбор?» Но Разумовский смотрел вопросительно, поэтому я все же решилась ответить. «Да, конечно». «Хорошо. Тогда завтра жду тебя в 9 утра на Белорусском вокзале. Не опаздывай». Он улыбнулся, и я даже немного смутилась. Постараюсь. Без пятнадцати девять я выходила из метро. Со мной была только моя обычная сумка. Туда прекрасно влезли ночнушка, и халат. А больше во мне и не потребуется. Если я, конечно, кофе не обольюсь. Оглядевшись, я решила набрать босса. На белорусском вокзале это хорошо, но вокзал большой. Как говорит папа, без пол-литра не пересечешься. О. Голос у Разумовского был какой-то странный, будто бы он что-то жевал. «Это Олеся. Я вышла из метро. Где мне вас искать?» «Иди направо, а потом прямо в арку. Я тут у металлоискателей стою», — ответил генеральный и отключился. Он действительно стоял рядом с металлоискателями, возле кафе быстрого питания, и сосредоточенно поедал шаурму. Я думала, после пончиков меня уже ничем не удивить, но ошиблась. «Доброе утро», — Пробормотала я, вытрящившись на шаурму. «Добро», — кивнул Разумовский, не отрываясь от жевательного процесса. «Не хочешь позавтракать? У нас есть еще время до отхода электрички». «Шаурма? Электричка? Что дальше?» «Нет, спасибо». «Ехать долго, а обед там в два часа. Может, купить тебе что-нибудь, лезь?» Я растерянно улыбнулась. «Я ни разу в жизни не ела шаурму. А уж шаурму на вокзале, тем более». «Этот вид экстремального питания совсем не для меня». «Нет, не нужно. А я думала, мы поедем на такси». Я решила отвлечь босса от закармливания меня продуктами сомнительного происхождения и перевела тему. «Просто с вокзала, но на такси». «Зачем?» – удивился Разумовский, дожевывая последний кусок шаурмы. «Отсюда до дома отдыха идет прекрасная электричка. Два часа, и мы на месте». Прекрасная электричка, значит. Давно я не видела прекрасных электричек. Обычно они довольно-таки вонючие и заплеванные. Но ладно, как говорится, жираф большой, ему виднее. Кроме того, босс вытер руки салфеткой, выбросил ее в урну. Я люблю поезда гораздо сильнее, чем самолеты. Боитесь летать? Подколола его я и сама смутилась. Вдруг обидится? Но Разумовский только усмехнулся и, взяв меня под руку, повел к кассам. Ты давно летала, Лезь. «Давно-давно. В прошлой жизни. В этой я только во сне летала. Куда мне было летать и на какие шиши?» «Там серьезный досмотр. Каждый раз. Даже обувь снимают. И приезжать надо за три часа до вылета. А если учесть, что самолеты частенько улетают в 7-8 утра или раньше, это довольно мучительно. Всю ночь не спать. Поезда куда приятнее». «Понятно. Но сейчас-то перед нами не стоял выбор, поезд или самолет. Как по мне, такси все же лучше пригородные электрички. Но пусть. Боссы, они вообще все без исключения странные. А мой самый странный из всех. Уже в электричке я спросила Разумовского, к кому мы едем. Точнее, с кем он собирается встречаться. И зачем ему там я. И с интересом выслушала рассказ. Я говорила, что мой босс самый странный из всех. Нет, кажется, бывают боссы еще чуднее. Его зовут Петр Алексеевич Чудинов. Вот уж точно, фамилия подстать. Одиннадцать месяцев в году он живет и работает в Италии, и только на один месяц приезжает сюда, в этот дом отдыха, типа отпуск. Прекрасно. Работать в Италии, а отдыхать в Подмосковье. Все смешалось, кони люди. Мне с ним надо договориться и подписать контракт. Причем лучше сразу, у Петра Алексеевича есть плохая привычка менять решение. Образец я взял, как встречусь с ним и поговорю, сообщу тебе условия, внесешь изменения, распечатаешь и подпишем. И все? Мог бы и сам внести изменения и распечатать. Хотя ладно, чего я? Не по статусу генеральному директору в ворде ковыряться. «Там очень красиво лезь», — вдруг сказал Разумовский. «Тебе понравится». «Не сомневаюсь. Разве может не понравиться в доме отдыха человеку, который за четыре года уже успел забыть значение этого прекрасного слова?» «И территория замечательная. Погуляем вечером». Я застыла. «Он меня спрашивает? Может, троллит?» «Да вроде нет». «Конечно, если хотите, погуляем». В этот момент напротив нас сел крупный, усатый мужчина, и Разумовский замолчал. Сделал морду кирпичом, достал из дипломата планшет и уткнулся в очередные рабочие документы. «Трудоголик», — подумала я, умильная улыбнувшись и отворачиваясь к окну.